Глава 6 Дела у компании шли тихо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на рублиху, А потом немного пониже Фатьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло. Нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрышке верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова кряжа, так что по всем признакам россыпь образовалась из разрушившихся жил, залегавших именно в этом кряже так, что золото за раз можно было взять и из россыпи, и из коренного месторождения. «Мы возьмем золото с хвоста из головы». — повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем. «Что же, ваши бы слова до да богу в уши!» — уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова. Положение Фатьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам. Но, в общем, масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы, собственно, в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились, главным образом, на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, и добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности. Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше. А тут они выросли до громадной суммы. Фатианский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать, хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам, присутствие вместе с исправником, и тоже ничего не могли поделать. — Как же это так? — удивлялся член. Кругом золота вы не можете подать и заплатить. Точно так, ваше высокородие, отвечал староста, кругом золота, а в середке бедность. Все от компании зависит. Ежели объявили старательские работы, оно все же передышка. Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили. Переговоры с сониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов. Старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены. Но в виде временной меры разрешались работы отрядные или золотничные, что в переводе значило то же самое. «Я поступаю только по закону», — говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. «Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем». «Да...» Но апостол Павел сказал, что по нужде и закону применение бывает. Ваши реформы отзываются на казенных интересах. О, это напрасно. Дайте что угодно рабочим, они все пропьют. Что дала Кедровская дача? Дело в том, что, собственно, рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, только и разницы пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова. Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали. Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов. «У меня разговор короткий, чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну», — хвастался Оников. Всякое дело необходимо доводить до конца. Родион Потапоч сидел на своей рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до 46-й сожений. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного что компания не даст дальнейших осигновок. Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно. «Кто там, крещенный? «Можно зайти, дедушка, обогреться?» «Дня-то тебе не стало», — удивился Родион Потапыч, разглядывая чье то молодое лицо с окладистой русой бородкой. «Ступай в двери». Через несколько минут в дверях конторки показался матюшка, Весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его. Ты что это полуночничаешь? Сердито спросил его старик. Мало ли тут шляющихся по лесу-то. Я сделам, дедушка, рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. Окси приказала долго жить. Кончилось, участливо спросил старик, сразу изменившись. Ах, сердяга, обманула она меня тогда. Ну да Бог ее простит. Цельную неделю дедушка маялась и все никак разродиться не могла. На голос кричала целую неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждала. И тебя вспомнила: Помру, говорит, матюшка, так ты сходи к дедушке на рублиху и поблагодари, что узрел меня тогда. Вспомнила. И еще как, дедушка, а перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, чтобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел. Взяла она меня за руку, поглядела и так долго-долго на меня и заплакала. «Что ты, — говорю, — Окся, даст Бог поправишься!» «Я, — говорит, — не о том, Матюшка, а тебя мне жаль. Вон она какая была, окси Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала». Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча. «Да ты чего, эта ночь-то хочешь идти?» — проговорил старик. «Оставайся у нас на шахте переночевать». Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слёзы. «Тошно мне, дедушка!» — шептал он задыхавшимся голосом. «Ах, как тошно!» Старик нахмурился. «Разве модель мужику реветь?» Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно как заметили все рабочие. В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва. «Эк, напугал меня!» — рассердился Родион Потапыч. «Ну чего опять?» Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. «Этаким молочага парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить». Когда взрыв был произведен, Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся точно от наваждения. Взрывом была обнаружена прекрасная жила, толщиной в полтора аршина, а в проржевевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл. «Что же это такое?» — изумлялся старик, глядя на матюшку. «Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон, когда обозначилась». «На твои счастки, матюшка, выпала она». Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапоча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото. Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а заподняв шахту запер на замок собственноручно. Оно меньше греха. Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал, сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все производственные расходы, да столько же получится дивиденда. «Надо деньги-то считать, когда они в карман положены», — строго заметил Родион Потапыч. «Ничего, сосчитаем и не в кармане». Старик молча торжествовал свою победу. Рублиха не обманула, хотя и стоило страшно дорого. Да, он показал, какое золото в ульяновом кряже старые штейгеры открывают. Вот только голубчик Степан Романович не дожил. Приехал любоваться рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу. «Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?» «Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотович. На рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым. Точно что потерял. С ним теперь часто дежурил матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил. «Дедушка, голубчик, тоже на мне, а силы своей не хватает. Отвези ты меня к следователю в город, мое дело!» «Да ты рехнулся, парень! Какое дело?» «А на богаданке. Я всех троих порешил, Петр Васильевич подбил. Ограбим, да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился, и Марью настроил, чтобы ключ добыла. А она через Наташку. Я ее на дороге встретил. Ну, вместе на прииск ночью пришли. Петр Васильевич в сторожках сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала. Ну, я захожу в контору из Мариной горницы. А Кишкин, и проснись на грех, как закричит. Все у меня в голове перемешалось. Ударил я его и сразу заморил. А Петр Васильевич уже около кассы с ключом. И какие-то бумаги себе за пазуху сует. Потом Наташка очнулась. Но мы всех прикончили разом, чтобы никакого следа. Деньги захватили и в лес. Ночью около огонька принялись делить. Вижу, Петр Васильевич обманывает меня. А потом, думаю, уйдет он с деньгами, так куды глаза глядят, а на меня все свалят. Ну, тут я его и прикончу. Все равно выдал бы, на него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Оксита то и догадалась, что неладное дело. Так ничего и не сказала, только перед самой смертью говорила все. За твой, говорит, грех, помираю. И так мне стало тошно с того самого времени. Легче вот руки наложить на себя. Места не найду. Родион Потапоч молча его выслушал. Молча взял веревку и молча связал ему крепко руки. и малость», — сказал старик, не глядя на матюшку. «Я тебя представлю, куда следует». Захватив с собой топор, Родион Потапоч спустился один в шахту. В Последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине, и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь, стекавший по штольней воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел матюшку на фатьянку, чтобы там передать его в руки правосудия. В ту же ночь рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся, теперь уже сумасшедшим смехом. Залитую водой рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту. И найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в земле. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две большие неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым СМЕТы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благодействовать стотысячное население и десяток таких компаний. Родион Потапоч действительно помешался, это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек. Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина. Его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия. Простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью. А за дрогами шагал сам Ермошка. Матюшка повесился в тюрьме.